Эспина и воин Поднос опустился на столик с громким стуком и звяканьем. Этот звук разбудил шахразаду. Она резко села, потирая веки, чтобы прогнать остатки сна. На ладонях остались разводы черной сурьмы и золотистого порошка. «Такая малышка, а учинила такой переполох!» — раздался мелодичный голос. «Что?» переспросила шахрозада и постаралась сфокусировать зрение на его обладателя. «Я сказала, удивительно, как такая малышка стала причиной такого переполоха», повторила пышнотелая девушка, примерно ее ровесница. Затем подошла к изножью кровати и отдернула легкую завесу. У служанки были светлая кожа и густые волосы медового оттенка, заколотые в греческом стиле на голове. Блестящие голубые глаза, выдававшие уроженку Игейских островов, были подведены сурьмой с немалым мастерством. Идеальные губки, сложенные в изящную гримаску, были умело подкрашены кармином и воском. Белое льняное одеяние мягкими складками не спадало по фигуре, подчеркивая достоинство и скрывая недостатки. Над локтем был застегнут широкий серебряный браслет. Шахразада отогнала остатки дремотного состояния и напустила на себя вид оскорбленного достоинства. «Я прекрасно расслышала тебя и в первый раз». «Тогда зачем переспросили?» «Потому что не знала, кто ты такая, и зачем грохочешь здесь ранним утром, разбрасываясь возмутительными заявлениями», — резко бросила Шахразада. «Кажется, я начинаю понимать, откуда взялся такой переполох». Громко хрипловато рассмеялась служанка. «Кстати, полдень уже миновал, так что вряд ли можно назвать это ранним утром». Она подошла к декоративным резным решеткам и раздвинула их. На лицо шахрозады полились лучи дневного солнца, и она сощурилась от яркого света. «Я принесла поднос с едой. Давно пора подкрепиться». «Во имя Геры, какая же вы маленькая!» «Не понимаю, какое значение имеет мой рост» потому что замаренное голодом создание не может выжить в сражении, не говоря уже о том, чтобы победить. А я хочу, чтобы вы победили». «Победила?» — переспросила Шахразада с внезапной подозрительностью и подтянула колени к груди. «Во имя Зевса, какая же вы странная! Да, моя госпожа, я хочу видеть, как вы одержите верх, то есть выживете». «Мне не доставляет удовольствия наблюдать, как юных девушек казнят по прихоти нашего загадочного правителя. А вам?» Шахразада несколько секунд вглядывалась в лицо собеседницы, после чего опустила ноги на пол и поднялась с постели. «Следовало быть на стороже». «Нет, мне тоже это не доставляет удовольствия». «Вы выше, чем казались», — улыбнулась служанка, — «хотя все равно ужасно худая». Однако, видала я и похуже фигуры. Все округлости на месте. Стоит лишь приодеть немного, и станете просто ослепительной красавицей. «Прости, а ты вообще кто такая?» — требовательно спросила Шахразада. «Меня зовут Деспина. Я буду вашей личной служанкой, пока вы побеждаете». «Мне не нужна служанка». «Боюсь, решать не вам». Улыбка девушки стала еще шире, а ярко-голубые глаза сверкнули, словно бросая вызов и призывая осадить ее за подобную дерзость. «Значит, тебя отправили следить за мной», — задумчиво поинтересовалась Шахразада. «Да», — сверкнула белыми зубами Деспина. «И ты считаешь себя хорошим соглядатаем?» «Одним из лучших». «Хорошие соглядатые скрывают свою личность». «А лучшим этого делать не требуется». «А ты самонадеянная!» — невольно улыбнулась Шахразада, услышав этот комментарий. «Как и вы, моя госпожа, но я не считаю это недостатком. Без столики самонадеянности никто бы не пытался совершить невозможное». Шахразада подошла к Деспине. Та была на пол головы выше и излучала уверенность в себе, как и любой, кто нашел свое место в этом мире. Манера держаться, безупречно подчеркнутые достоинства внешности — изысканно подобранный наряд, все кричало о том, что с этой необычной служанкой следовало считаться. Но сильнее всего приковывал внимание ее взгляд, пристальный, как у охотника, выслеживающего добычу. Этот взгляд напомнил Шахразаде ее собственной. Она задумалась, с какой целью Деспина предупредила о своем статусе соглядатая. «Вы готовы приступить к трапезе?» Или планируете устроить голодовку? В последнем случае станет хуже только вам, потому что отсутствие еды убьет такого хорошенького худенького бесенка раньше, чем халиф. Это был лучший из худших комплиментов, которые мне когда-либо говорили, криво усмехнулась Шахразада. «Не благодарите!» — весело откликнулась Деспина. Она носилась по комнате, как белый ураган, распространяя по комнате терпкий аромат жасмина. Шахрозада проследовала за служанкой к низенькому столику в углу покоев. Под нос был уставлен едой, лепешками лаваша, кузьим сыром с различными соусами, супницей с бульоном и разрезанным пополам гранатом. Его зерна блестели в лучах солнца, льющегося с балкона, как граненные рубины. Под украшенным узором серебряным сосудом с кардамоновым чаем теплился огонек, поддерживая температуру напитка. Деспина сняла крышку с супницы и принялась наливать ароматную жидкость в тарелку, после чего занялась приготовлением чая и положила кусок дробленого сахара на дно небольшой чашки из матового стекла. Шахразада устроилась на подушках и потянулась за лавашом. Служанка наблюдала за ней сквозь густые ресницы, пока тонкой струйкой наливала чай в чашку. — Я действительно надеюсь, что вы победите, госпожа. Голос Деспины звучал тихо, с ноткой настороженности. «Пожалуйста, зови меня Шахразада». «Хорошо, Шахразада», — широко улыбнулась служанка. Ничего не оставалось, как улыбнуться в ответ. Хотя о бдительности в присутствии соглядатая тоже не следовало забывать. С помощью Деспины Шахразада приняла ванну и облачилась в другой изысканный наряд из шёлка и дамаста. На лоб госпожи служанка водрузила серебряную диадему, усыпанную жемчужинами и небольшими голубыми сапфирами. А на шее застегнула ожерелье из того же гарнитура. Тонкие алмазные браслеты позвякивали на левом запястье при каждом движении. "Мне можно покидать покои?" спросила Шахрозада, когда Деспина закончила наносить сурьму ей навеки. "Да, можно ходить почти по всему дворцу", кивнула служанка но только в сопровождении Раджпута. Раджпута? Воина? А имя у него есть? Примечание. Раджпуты — каста, причисляющая себя к потомкам кшатриев, то есть воинов в древней индоарийской Индии. Раджпут — воин, рыцарь. Конец примечания. Халиф, очевидно, так восхищен неземной красотой своей жены, что отрядил на ее охрану личного телохранителя — Перевела тему Деспина, и в ее глазах мелькнула легкая насмешка вкупе с сочувствием. «Значит, за мной будет присматривать не только соглядатай но и палач, в любой момент готовый меня казнить». «Более или менее». «Ненависть — слишком слабое слово для того чувства, которое я испытываю по отношению к этому чудовищу», — подумала Шахразада. «Так что за воин?» — прошепела она. Раньше он был известен под именем Бичиндостана, Теперь же считается лучшим фехтовальщиком в Рейе или даже во всём Харасане. Предпочитает использовать в качестве оружия тальвар. Только один человек может сравниться в искусстве владения саблей с воином, но и он не в состоянии его одолеть. Эта информация могла пригодиться в будущем, поэтому Шахразада продолжила расспрашивать. «И кто тот человек, который почти сравнился мастерством с воином?» «Я ожидала большей подготовленности», — нахмурилась Деспина. «В каком смысле?» «Думала, ты явишься сражаться, уже вооружённая всеми необходимыми сведениями?» «Прости, что не позаботилась составить список лучших фехтовальщиков Харасана, чтобы повсюду носить с собой», — язвительно парировала Шахрозада. «Что ж...» Полагаю, простой дочери-библиотекаря эту информацию действительно оказалось бы сложно достать. Она же не развешивается на всеобщее обозрение. Мой отец — хранитель древних текстов и самый умный человек на свете. А при предыдущем и вовсе служил визирем, — запальчиво произнесла Шахразада, косо взглянув на дерзкую собеседницу. Слышала, что после смерти жены он утратил рассудок и получил значительное понижение в должности, став простым библиотекарем. Деспина явно провоцировала ее. Но с какой целью? Шахразада стиснула кулаки, едва сдерживая гнев, но промолчала, не желая утратить контроль над эмоциями. Вместо этого она принялась теребить тяжелое серебряное ожерелье, которое душило ее. Так вам все еще интересно узнать, кто является вторым по мастерству фехтовальщиком Рэя? Не получив ответа, сменила тактику служанка. Уже нет, это не так уж важно. Деспина понимающе улыбнулась и сообщила: Им является, Халет и Баналь Рашид, наш достославный царь из царей. Сердце шахрозада упало, в горле пересохло талантливые фехтовальщики почти всегда были также и выдающимися стратегами и имели наметанный глаз на уловке задача осложнилась если халиф заподозрит ее в вероломстве то застать его врасплох и убить станет почти невозможно как я и говорила это неважно сглотнув выдавила шахразада пожалуй подобной информации действительно не пригодится Но я подумала, вам хотелось бы это знать. Ты ошиблась, — отрезала шахрозада, гадая про себя, какую игру затеяла служанка. Затем прошла к дверям и распахнула тяжелые створки. За ними маячила массивная фигура мужчины с кожей цвета полированной меди. На его голове красовался затейливо замотанный тюрбан. Неприкрытые одеждой руки бугрились от мышц. Черная борода чуть длиннее линии челюсти выглядела ухоженной и аккуратной. Глаза, темные, как безлунная ночь, сурово и безжалостно смотрели на шахразаду сверху вниз. А ты, протянула она, не желая пользоваться прозвищем. Прошу прощения, как тебя зовут? Я же говорила, это воин, ответила вместо охранника Деспина, тоже подходя к дверям. Но у него же должно быть имя, прошипела шахразада через плечо если и есть то мне оно неизвестно что ж рано или поздно придется посмотреть в лицо своим страхом и потенциальному палачу меня зовут шахразада она снова обернулась к охраннику и заглянула в черную бездну его глаз тот еще несколько секунд пристально смотрел на девушку а затем отошел в сторону пропуская ее шахразада скользнула мимо подметив на бедре молчаливого великана длинный, слегка изогнутый клинок тальвара, зловеще сверкавший в лучах полуденного солнца. «Значит, этот немой дикарь — единственный человек, способный одолеть моего врага», — подумала девушка. «Каким же образом обнаружить уязвимые места Халида и аль рашида если соглядатые следят за каждым моим движением?» Она медленно выдохнула. Похоже, меня ждут большие неприятности.